Третья дорожка, третьи кассеты. Климов перестал есть. Я не понимаю, что вас не устраивает то, что я накормил голодную кошку? Если вы начали принимать участие в другой судьбе, то вы должны участвовать до конца или не участвовать совсем. Да, но это не имеет отношения к кошкам. «Вы не правы. Кошка — очень личностный зверь. Вы даже не представляете себе, что такое кошка. Она связана с луной, как море. Откуда вы знаете?» «Знаю. Я сама при первом рождении была кошка». Старушка улыбнулась, как бы вышучивая свою фразу. «Сумасшедшая!» — подумал Климов. «Замолчали». Мысленно перевернули страницу беседы. Подошла официантка Лида и поставила перед Климовым тарелку с борщом. Климов понял, что ему не хочется сидеть со старушкой, мысленно листать страницы бесед. Он с сожалением посмотрел на круг сметаны в золотисто-рубиновом борще и поднялся из-за стола. «А второе?» — удивилась Лида. «Разгрузка!» — лаконично ответил Климов и пошел в свою комнату. В комнате он сел в кресло и приказал себе не додумывать. Когда его что-то тревожило, и он не знал выхода, он запрещал себе додумывать ситуацию до конца. Климов посидел в кресле, и ему пришло в голову разрешить себе послеобеденный сон. Он не обедал, а, значит, имеет право не двигаться, а лечь и поспать в течение сорока пяти минут. Климов разделся и лег в постель, чувствуя почти счастье от белой крахмальной наволочки, от ощущения комфорта и покоя. Он взял с тумбочки книгу, открыл ее и пошел в мир, который предлагал ему автор книги. Он потолкался в этом мире, как посторонний человек, которого никто не интересует... и закрыл глаза, а когда открыл их, было три часа ночи. Климов спал не сорок пять минут, как собирался, а десять часов, свою ночную норму. Может быть, организм устал и предложил свою дозу отдыха. А может быть, что-то на секундочку заклинило, перепутались связи и рефлексы. За окном было черно, хотелось есть, Климов стал думать, чем бы заняться, читать не хотелось, спать тоже не хотелось, он уже выспался, просто лежать и смотреть в потолок было неинтересно, он встал, оделся и вышел на улицу. Ночью подморозило, снег звонко скрипел под ногами, Климов пошел своей прежней дорогой в лес. Луна стронулась с места и поплыла следом за Климовым, сопровождая его. Деревья стояли, как близкие люди, и было совсем не страшно, а наоборот, хорошо идти одному и вести за собой Луну, как на поводке. От Луны шло свечение в небе и на земле. Климов вдруг понял, что когда-то уже видел все это, но когда где? Это было... «Двадцать два года назад. Он учился тогда в десятом классе, и они справляли Новый год у Ленки Чудаковой на даче. И именно в это время, в три часа, выскочили на улицу. Было точно такое же небо и деревья, отчетливые в лунном свете». И было еще что-то, заставляющее его дрожать. Не Мороз, и не Чудакова, и не дешевый портвейн, от которого темнели зубы. Это был напор счастья, тугой, как напор воды в гибком шланге, заставлявший его трепетать. Это была уверенность в близкой полной реализации своей личности, своей любви. Он стоял на крыльце и придерживал себя за локти, чтобы не дрожать от счастья. Это было 22 года назад. А потом? Потом он был ярко счастлив и с такой же силой несчастлив. Но об этом лучше не помнить. Не додумывать ситуацию до конца. А, собственно, почему не додумывать? Может быть, как раз взять и додумать. до самого конца и все исправить и выверить по законам его климовской совести. Может быть, за этим он и вышел на улицу ночью впервые за двадцать два года. Климов остановился и вдруг заметил, что стоит на перекрестке трех дорог, Он стал смотреть по сторонам, ощупывая глазами каждый метр светлый от снега земли, сердце его сильно стучало, кошка сидела под деревом, ждала его и не шевелилась. То ли уснула, то ли приготовилась ждать долго и задумалась о своем. Климову стало жарко от прилива горячей благодарности. Значит, кошка верно оценила его душевные ресурсы. Значит, это действительно личностный зверь. Ведь чем благороднее личность, тем больше добра, предполагает она в других. Благородство одного рождает благородство в партнере. Климов устремился к дереву, проваливаясь почти до подмышек, И вдруг стал, будто его толкнули в грудь. Это была не кошка. Это был сук, тот самый, которым он в нее бросил. Климов стоял и слушал в себе опустошение. В этом опустошении гулкой трудно, будто в холостую билось сердце. Луна остановилась над Климовым и походила не на светящийся череп, как он где-то прочитал, а на планету, если на нее смотреть с большого расстояния, то есть луна походила на самое себя». И Земля, наверное, выглядит так же, если на нее посмотреть с Луны. Только Луна желтая, а Земля голубая. Любовь и путешествие Когда Прокушев появился утром в таксомоторном парке, к нему подошел председатель месткома Проценко и сказал, что есть туристические путевки во Францию. На 10 дней. «А сколько стоит?» — поинтересовался Прокушев. «Семьсот рублей», — сказал Проценко. «Ого!» — поразился Прокушев. «Семьсот рублей за десять дней. Я за эти деньги три месяца должен вкалывать. Каждый день по семь часов. Но не бери», — разрешил Проценко. «Тебя же не заставляют?» прошла неделя прокушев работал то в первую смену то во вторую но и в первую смену и во вторую а иногда и ночью он не переставал думать о туристической путевке конечно думал он десять дней в девять раз меньше чем три месяца но зато ведь эти десять дней не где нибудь а во франции где прямо по улицам ходят парижанки и даже маленькие дети и те говорят по французски А три месяца, девяносто дней, так же, как и все остальные дни. Это такси со счетчиком и жена Люська, которая после родов растолстела на тридцать килограммов, и в ее лице появилось что-то сонное. И сколько ей не приноси, все мало, и все ей кажется, что прокушев деньги зажимает, поскольку чаевые — доход неконтролируемый. А для чего человек живет? И вообще, человек он или свинья, которая только и делает, что глядит в землю ищет желуди? А потом постареет, шея станет тяжелой, уже не поднять головы, чтобы поглядеть в небо. Прокушев высадил очередного пассажира, развернул машину и вернулся в таксомоторный парк. Поднялся на второй этаж, вошел в кабинет к Проценко и сказал «давай путевку, все же это Париж». «А ты в Болгарии был?» — спросил Проценко. «Не был». «А я был. Там вместо «да» говорят «нет». Вот так. Нет!» — Проценко кивнул. «А так?» — «Да». Проценко отрицательно потряс головой. «А я решил съездить во Францию», — поделился Прокушевчарт с ними, с деньгами. «Не в деньгах счастье!» — спохватился. Без издевки, а скорее с симпатией заметил Проценко. «И уж взяли давно твою Францию». «Как?» — не понял Прокушев. «Всего ж две путевки было». «А кто взял?» — осевшим голосом спросил Прокушев. «Он думал, что, может, еще не все потеряно, и можно что-то переменить, уговорить, взяв за пуговицу и глядя в глаза». «Ну, какая разница?» — не ответил Проценко, пожалев чью-то пуговицу и глаза. «Взяли, да и все». Но у Проценко был короткий, расстояние от носа до губы долгое и разделено бороздкой, как у зайца. Прокшев почувствовал, что ненавидит эту бороздку. Он быстро вышел из кабинета, стал спускаться по лестнице и понял, что его раздражает эта лестница с крашенными перилами, от дома дом вместе с Люськой и в какой-то степени гораздо меньшей, но все же дочкой Наськой. Наська чувствовала раздражение отца и, вернувшись из школы, обедала не на кухне, а у себя в комнатке и сидела тихо, как мышь. Люська тихо вздыхала из глубины души, жалея пропащую свою жизнь. Но тихо у нее не получалось, и она вздыхала гулко, как корова в стойле. И это вместо Парижа. Был вторник, четный день. Прокушев подъехал к мойке, чтобы вымыть машину, и увидел, как новенькая мойщица Райка ругается со своей непосредственной начальницей. Райка неистовствовала за стеклом. Слов не было слышно, а только видно, как Райка в коротком платье с волосами убранными под ленточку потрясает руками то вверх, то в стороны, то вместе, то поврось. Прокушев почему-то впервые в жизни подумал о том, что человек — часть природы, и Райкин гнев похож на весеннюю грозу, когда яростный дождь лупит по молодым листьям. В детстве Прокушев всегда выбегал под такую грозу, подставлял лицо дождю и жмурился. Когда это было? Если бы сейчас Прокушев выбежал под грозу, сняв ботинки, все подумали бы, что он сумасшедший, и из сострадания вынесли бы зонт. Райка тем временем доругалась с начальницей, даже не доругалась, а прервалась на кульминации и выскочила из мойки с лицом, нежно пламеющим, как тюльпан. Рая остановил ее Прокушев. «Пойдем сегодня в кино». Так ты ж женатый! удивилась Рая, наивно полагая, что женатые люди ходят в кино только с женами или не ходят вообще, сидят дома. Сейчас женатый, сейчас холостой, неопределенно пообещал Прокушев. Ну вот будешь холостой тогда и приходи, сказала Райка, глядя на него промытыми синими глазами. А пойдешь? серьезно спросил Прокушев. Пойду. — серьезно ответила Райка и побежала по своим делам, забыв о недавней ссоре. Потом обернулась и махнула Прокушеву куцей ладошкой. — Еще чего, — подумал Прокушев, — вас много, женись на всех. Жена Люська, хоть и толстая, однако человек верный, проверенный. Ей и с места-то лень подняться, а Райка бегает, руками машет. Иметь за спиной такую Райку... все равно, что иметь шпиона в собственном генеральном штабе. Перебежит, при удобном случае, как Курбский от Ивана Грозного к полякам. К тому же Прокушев — человек ревнивый до да безобразия. Если что, он ее или выгонит, или убьет и сядет в тюрьму. Второе даже вероятнее, а тюрьма — это не та перспектива, к которой человек должен сознательно стремиться». День выдался солнечный, Прокушев включил в машине приемник, станцию «Маяк». Оттуда доносилась музыка, то нежная, то веселая. Машина была полна музыкой и как бы парила в веселье и нежности. И пассажиры рядом с Прокушевым переставали торопиться, а как бы выпадали из времени и говорили почему-то об одном и том же — о странностях любви. Прокушев вдруг понял, что влюбился в молодую мойщицу, Раису Никаноровну, и понял, что состояние влюбленности — это норма, а жить без любви — это болезнь, которую нельзя запускать ни в коем случае, иначе душа умрет, душа погибнет без любви, как мозг без кислорода. «Конечно», — думал Прокушев, — «Люська — человек верный, крепкий». «Да ведь, как говорит теща, — Тюрьма крепка, да чёрт ей рад. А с Райкой, может быть, счастье такое густое, что если пожиже развести, на три жизни хватит и ещё останется. Целую неделю Прокушев размышлял то так, то Эдак, взвешивая все за и против. С одной стороны, жалко Наську, хоть и неряха, руки об платье вытирает, а с другой стороны. Через 10 лет Наська вырастет, влюбится и уйдет, и не обернется. Будет звонить по телефону, поздравлять с днем рождения или с днем Советской Армии, и ради этого отказываться от личного счастья. Через неделю Прокушев понял, что учесть и взвесить невозможно, потому что каждое обстоятельство имеет два прямо противоположных аспекта. Надо совершить решительный поступок. а потом уже взвешивать внутри определенно создавшейся ситуации. Прокушев надел выходной бельгийский костюм, подъехал к мойке и попросил вызвать Раису Никаноровну. — Она уволилась, — сказала начальница, — та самая, с которой она ругалась. — Почему? — не понял Прокушев. — Замуж вышла. и муж не разрешил работать в таксопарке. — Почему? — — растерянно спросил Прокушев осевшим голосом. — Потому что шоферня мужчины, — сказала начальница, — и ушла. После этого случая Прокушев в течение почти года не брал чаевые не из принципа и не из соображений высокой сознательности, а из равнодушия. Ему стало все-все равно. И обо всем он думал, ах, какая разница. Люська по собственной инициативе стала покупать ему поллитра. Он выпивал, и равнодушие оседало из груди в живот, из живота в пятки, и тогда весь Прокушев становился одно сплошное равнодушие. Он даже перестал раздеваться на ночь и спал в том же, в чем ходил весь день. Люська вызвала из Ростова свою мамашу, чтобы жилось не так сиротливо. Прокушев прежде не переносил тещу, она везде оставляла волосы в расческе, в борще. Но теперь ему было все равно. Равнодушие, как паутина, налипло на стены, свисало с потолка, и надо было разводить его руками, чтобы как-то продвигаться по квартире сквозь паутину равнодушия. В середине марта Все растаяло, а потом подморозило, и образовался гололед. Машины неуправляемо крутились вокруг своей оси, и в парк каждый день приходили битые такси. Прокушев возвращался из Домодедово и шел с нормальной для шоссе скоростью 80 километров в час, как вдруг посреди дороги возникла тощая старуха в черном, вся черная и скукоженная, как обгорелая спичка. Она шла задумавшись, будто брела по лесной лужайке и вспоминала что-то из своей молодости. Прокушев понял, что затормозить. он не успевает и у него как всегда два варианта один прямо по старушке другой круто вправо прокушев вывернул руль вправо под высокие колеса рейсового автобуса интурист у интуриста не было ни одного варианта и времени на обдумывание вариантов и он ударил прямо в волгу прокушева Салатного цвета с шашечками на боку Прокушев упал грудью на руль, а старушка, ничего не заметив, перешла шоссе и двинулась дальше, сохраняя философскую рассеянность. Прокушев успел подумать, что из-за какой-то старухи, которую на том свете обыскались с фонарями, он так серьезно разбил государственную машину и собственную грудь и возненавидел старуху до того, что пересекло дыхание, Он потянул в себя воздух, но воздух не шел, Прокушев снова попытался вдохнуть, но у него ничего не получалось, будто нос и рот плотно зажали ладонью. Он полетел не то вверх, не то вниз, а где-то в стороне оставалась его жизнь с верной толстой Люськой, любимой неряхой Наськой, весенними грозами, иными городами. На гражданскую панихиду собрался весь таксомоторный парк. Слово взяли Проценко и еще четыре человека. Все говорили, что Прокушев был глубоко порядочным человеком и умер как герой. Зигзаг. Младший научный сотрудник Ирина Дубровская вернулась домой со свидания и, не раздеваясь, как была в шубе и сапогах, прошла в комнату, остановилась возле окна и стала плакать. На лестнице за дверью шел нескончаемый ремонт. Дом управления решило навести порядок, побелить и покрасить. Лестничные марши были густо засыпаны белилами, заляпаны зеленой краской, и, казалось, так будет вечно и уже никогда не будет по-другому. В доме напротив светились редкие окна. Всего четыре окна на весь дом. Люди спали в это время суток, а Ирина стояла и плакала в обнимку со своим несчастьем. И некому было подойти, оттолкнуть это несчастье, а самому встать на его место. Не было такого человека, не было и, как казалось, никогда не будет и не надо. И вообще ничего не надо, потому что ее жизнь — это сплошной нескончаемый ремонт, где одно ломается, другое строится, а потом после всего выясняется то, что сломано, не надо было ломать, а то, что выстроено, не надо было строить. Ирина увидела себя как бы со стороны. одинокую и плачущую, и ей стало жаль себя вдвойне изнутри и со стороны. Она зарыдала в меховой рукав, чтобы не разбудить соседей за стеной, и в это время раздался телефонный звонок, Ирина сняла трубку и задержала дыхание. — Я слушаю вас. — Это Игорь Николаевич? — спросил далекий мужской голос. — Вы ошиблись. Ирина бросила трубку и собралась дальше праздновать свое несчастье, но телефон зазвонил опять. «Это Игорь Николаевич?» — опять спросил мужской голос. «Ну, неужели непонятно, что я не Игорь Николаевич?» — раздраженно спросила Ирина. «У меня что, голос, как у Игоря Николаевича?» «А что, вы сердитесь?» — удивился незнакомец. «А что, вы все время звоните? Я вас разбудил?» «Нет, я не сплю». «Вы простужены? С чего вы взяли?» «У вас такой голос, будто у вас насморк». «Нет, у меня насморка». «А почему у вас такой голос?» «Я плачу». «А хотите, я сейчас к вам приеду?» «Хочу», сказала Ирина. А вы кто?» «Вы меня не знаете, и мое имя вам ничего не скажет. Ваш адрес?» «Фестивальная улица, дом 7, дробь девять, квартира одиннадцать. «Легко запомнить, нечетные числа». «А вы где?» — спросила Ирина. «Я сейчас стою на улице Горького, а по ней идут танки, и в каждом танке сидит танкист в шлеме. Слышите?» Ирина прислушалась. В отдалении действительно грохотало, будто шли большие маневры. Москва готовилась к параду. «Он появился минут...» Через двадцать. Ирина посмотрела на него и обрадовалась, что он именно такой, а не другой. Другой, даже более красивый, понравился бы ей меньше. У него были очки, увеличивающие глаза. Эти преувеличенные глаза делали его лицо прекрасно странным. Он посмотрел на нее, сидящую в пальто, как на вокзале, и сделал заключение. «Вам не надо здесь оставаться. Вам надо переменить обстановку. Пойдемте со мной». Ирина встала и пошла за ним. Куда? Зачем? На улице он остановил такси и привез ее в аэропорт. В аэропорту он купил билеты, потом завел ее в самолет и вывел из самолета в городе Риге. Было четыре часа утра, и они поехали в гостиницу. Оставшись в номере, Ирина подошла к окну. За окном занимался серый рассвет. Ощущалось присутствие моря. А может быть, ничего и не ощущалось. Просто Ирина знала, что море близко, и это должно как-то проявляться. А климат должен быть континентальный. И серый рассвет тоже умеренно континентальный. Ирина стояла и ждала. Его неожиданный звонок в ночи, и это неожиданное путешествие она восприняла как талантливое начало мужского интереса. А там, где есть начало, должно быть продолжение, и если следовать по данной логической схеме, то через несколько минут он должен постучать в ее дверь осторожно и вкратчиво. Но то ли логическая схема была неверна, то ли не было мужского интереса, в дверь никто не стучал. Ирина подождала еще немного, не понимая, как к этому отнестись. Потом решила никак не относиться, не заниматься самоанализом, свойственным русскому интеллигенту, а просто разделась и легла спать. Трамвай лязгал так, будто били в пожарный колокол, но Ирина спала крепко и счастливо, и улыбалась во сне. Утром он позвонил ей по телефону и предложил позавтракать в буфете. Они ели пирожки с копченостями, взбитые сливки и удивлялись, почему эти блюда делают только в Прибалтике. До каждого блюда, как до каждого открытия, трудно догадаться, дойти своим умом. Но если кто-то уже догадался до пирожков с копченостями, то почему не подхватить это начинание? Однако взбитые сливки только в Прибалтике». Лобио на Кавказе, спагетти только в Италии, луковый суп только во Франции, а борщ только в России. После завтрака они сели на электричку и поехали в Дзинтере, на Рижское взморье. Сначала они пошли в детский городок и стали предаваться детским развлечениям, качаться на качелях, съезжать с деревянной горки на напряженных ногах. Это было весело и страшно, и она визжала от веселья и от страха. Потом стали подтягиваться на брусьях, Ирина не могла преодолеть собственной тяжести, висела на руках, как куль с мукой — Он пытался приподнять ее, обхватив за колени, но она только хохотала на взрыд и, в конце концов, изнемогла от смеха. Отправились гулять по побережью. Море не замерзло. На берег набегали серые волны с белыми барашками. Воздух был пронизан йодом. Возле самой воды песок обнажился, и маленькие круглые розовые раковины лежали целыми От отмелями хотелось наступить на них ногой чтобы хрустнули и она действительно наступила и они действительно хрустнули и вдруг показалось что так когда-то уже было в ее жизни но когда где может быть в самом раннем детстве А может быть, еще раньше, до детства, ее дальний предок в виде звероящера вышел из моря и увидел отмели из раковин. Он увидал, а она узнала. Сосны на берегу стояли с красными стволами, искореженными ветром. Рисунок хвои на фоне сероватого неба напоминал японские открытки. Днем поехали в Домский собор, слушали реквием Моцарта. В первой части Ирина отвлекалась, смотрела по сторонам, на стены Домского собора, на хористов, которые казались ей ровесниками собора, каждому лет по семьсот. И даже молодые, стоящие в сопрано, выглядели так, будто их вытащили из сундука с нафталином. Ирина покосилась... на него, ища в нем признаки заинтересованности во взгляде, в легком нечаянном прикосновении, но ничего такого не было. Ни взгляда, ни прикосновения, ни единого признака. Он сидел, откинувшись в деревянном кресле, слушал музыку, и его лицо было обращено куда-то в свое прошлое. Он был далек, непостижим, ничему и никому не принадлежал. Ирина слегка удивилась и слегка обиделась, но вдруг забыла и удивление и обиду, хор запел лакримоза. И это уже не шестьдесят разных людей пели по нотам, это тосковал Моцарт, его божественная «Я». Душа взметнулась и задохнулась. Ирина заплакала, слезы шли по щекам, и вместе с ними как будто уходила боль из сердца. Поэтому слезы становились соленые, а сердце легким. Вечером этого же дня они вернулись в Москву. Он довел ее до дверей и снял шапку. «Вам лучше?» — спросил он. «Конечно!» — сказала Ирина. «Раз существует море, Моцарт и вы... «Значит, жить не только нужно, но и хорошо». Он поцеловал ее руку и пошел вниз по лестнице. Ирина стояла и смотрела, как на белых ступеньках, засыпанных звездкой, остаются его следы, похожие на гигантские бобы. Он доехал на метро до станции Юго-Западная, потом на автобусе до остановки 44-й квартал, потом на лифте до своей двери. Отворил дверь своим ключом. В прихожей стояла его жена с годовалой дочкой на руках. И дочка и жена были одинаково круглолицы, одинаково нечесаны, с вихрами во все стороны и походили на обаятельных дикарей. «Опять в зигзаг ходил?» спросила жена и устремила на него свои глазки, маленькие, круглые, похожие на шляпки от гвоздей. Он не ответил. раздевался молча. Под опять жена подразумевала его предыдущий бросок в Сибирь на Бийский витаминный завод. Кому-то срочно понадобилось облепиховое масло, и он, естественно, выступил в роли волшебника. «Тебе нравится поражать», сказала жена. «Показушник несчастный, а я тут дома одна с ребенком, кручусь, как собака на перевозе. Он посмотрел на жену, пытаясь представить, как ведет себя собака на перевозе. И вообще, что такое перевоз? Наверное, это большая лодка или баржа, на которой люди переправляются на другой берег. А собака не знает, возьмут ее с собой или нет, поэтому и бегает, и лает, боится остаться без хозяина. «Ты не права», — мягко сказал он. «Ты...» «Моя собака, а я твой хозяин, ты это знаешь». «Все равно, — сказала жена, — я устала. Ты хочешь сделать счастливым все человечество, а для меня ты не делаешь ничего. Для меня тебе лень и скучно». «А что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Хотя бы вынеси ведро, у меня уже мусор не помещается. Я его четыре раза ногой утрамбовывала». «Но разве ты не можешь сама вынести ведро?» — удивился он. «Ты же видишь, я устал». Он сел в кресло, снял очки и закрыл глаза. Жена посмотрела на него с сочувствием. «Я ничего не имею против твоих чудес», — сказала она. «Пусть люди с твоей помощью будут здоровы и счастливы». «Но почему за мой счет?» Он открыл дальнозоркие глаза, — «А за чей счет делаются чудеса в сказках?» Жена подумала. «За счет фей», — вспомнила она. «Ну вот, значит, ты моя фея». Жена хотела что-то ответить, но пока собиралась с мыслями, он заснул. Он действительно устал. Фея уложила дочку, потом уложила мужа, потом вынесла ведро, потом вымыла посуду, потом сварила макароны, чтобы утром их можно было быстро разогреть. Младший научный сотрудник Ирина Дубровская проснулась в понедельник в половине восьмого утра и, глядя в потолок, стала соображать, было вчера в ее жизни или не было. С одной стороны, она помнила так яственно и вкус взбитых сливок, и рисунок еловой ветки на сероватом небе, что этого не могло не быть. Это, конечно же, было. А, с другой стороны, никаких реальных следов, даже самолетные бирки на чемодане. И вдруг она вспомнила следы на лестнице. Ирина вскочила с постели, побежала в прихожую, распахнула дверь на лестницу. И так бывает только в детстве, когда прибежишь домой из школы, войдешь в комнату, а в углу елка или бредешь по лесу по утоптанной тропинке, и вдруг белый гриб, Никаких следов не было. Ни следов, ни звездки, ни ремонта. Ремонт окончился, и рано утром тётя Маша чисто вымыла лестницу. Шашечки на полу были ярко-рыжие, и по цвету совпадали с плинтусами. Плинтусы рыжие, стены нежно зеленые, потолки голубовато-белые. Лестница была праздничная, как елка, неожиданная, как белый гриб. И, казалось, так будет всегда и никогда не будет по-другому. Центровка. По причине, о которой мне не хотелось бы распространяться, я решила покончить с собой. Только не пугайтесь и не удивляйтесь, уверяю вас, Я не первая и не последняя. У Маршака есть замечательные строчки. Смерть пришла как дело и жизнью завладела. Ко мне тоже это решение пришло как дело, и я стала выбирать наиболее комфортный способ перемещения. Опыта по части самоубийства у меня не было, поэтому я обратилась к примерам художественной литературы. Эмма Бавари отравилась. Насколько я помню, у Флодера это долго, мучительно и, учитывая состояние современной медицины, не наверняка. Спасут, а потом напишут письмо на производство. Оказывается, жизнь каждого члена общества принадлежит обществу, и я не имею права покушаться на общественную собственность, так что травиться не подходит. Стреляться. Нереально. Пистолеты полностью вышли из обихода. Это не девятнадцатый век, когда пистолеты имелись у каждого уважающего себя человека, как сейчас зажигалка или шариковая ручка. Что остается? Вешаться не эстетично. бросаться из окна страшно. А мне бы хотелось, чтобы смерть явилась незаметно, нежно взяла меня за руку и увлекла за собой, как в счастье. как в любимые объятья после долгой разлуки. А ведь так оно и есть. Жизнь — это разлука с вечностью. Я пришла из вечности, и в нее уйду, а жизнь — пауза между двумя вечностями. И это сугубо мое личное дело. Какой длины будет эта пауза? Я задала себе вопрос. Что я больше всего люблю? Больше всего я люблю радоваться, Но от радости еще никто не умирал. А еще я люблю спать. Стало быть, я должна умереть во сне. Можно принять снотворное, но снотворное продают только по упаковке, значит, его надо собирать в течение недели, а за неделю можно передумать или переориентироваться. Причина, которой я не хочу распространяться, не исчезнет, но может измениться мое к ней отношение». Есть и другой способ заснуть — это замерзнуть, как ямщик в той степи глухой. Очевидцы говорят, что вначале бывает холодно, потом тепло, потом тебя посещают блаженные сны. Вы только не подумайте, что я шучу или разыгрываю. Мне ничуть не весело, хотя, если честно сказать, то и не грустно. Мне себя не жаль. У меня деловое настроение. У Ахмадулиной есть строчки «Претерпим гибель нас двоих без жалости и интереса». Как видите, я вся начинена строчками из современной поэзии. Некоторые стихи я знаю целиком. Например, «Мне совершенно все равно, где, совершенно, одиноко». Но хватит о поэзии, у меня есть дела посерьезнее. Я пошла в ванную, встала под душ, облилась водой, потом накинула сверху махровую простыню и вышла на балкон. На тридцатиградусный мороз. Мне показалось, что я ступила в костер, как Жанна Дарк. Оказывается, холод обжигает. Очень высокие и очень низкие температуры производят одинаковый эффект. Стоять было невыносимо, так же, как в открытом огне, но только без дыма. «До блаженных снов было далеко!» «Да может, это и неправда. Может, это просто художественный вымысел. Но для того, чтобы проверить, надо дождаться. А чтобы дождаться, надо дотерпеть. А чтобы дотерпеть, надо настроиться. В любом деле самое главное — настроиться. Мои волосы в во мгновение сделали стеклянные, как трубки. Ресницы стали белые, длинные пушистые. Луна в черном небе висела надо мной». «Непропеченным блином!» «Я уйду, а она останется, другие будут глядеть на нее с земли, а она также им будет врать своей многозначительностью». Город мерцал огнями окон. За каждым окном по идиоту или по нескольку идиотов сразу. Сбоку от меня что-то громоздко зашуршало, Будто лес-медведь, может быть, это начало блаженного сна, но ничего подобного. Все вполне реально. На мой балкон с соседнего перелез и прыгнул здоровенный мужик, скорее всего, вор. Он грабил соседнюю квартиру, но неожиданно пришли хозяева, и ему захотелось остаться незамеченным. А может быть... Это незадачливый герой-любовник пришел к чужой жене, а неожиданно вернулся муж, и ему было легче рисковать жизнью, чем объясняться с мужем. А может быть, это маньяк-убийца? Случаются и такие человеческие экземпляры. Их, как правило, отлавливает милиция, но пока найдут, они маньяки. Кое-что успевают... На своем поприще Лично для меня появление маньяка Это подарок судьбы Ибо он сократил бы Мое перемещение отсюда Туда Как бы поймал такси Чтобы быстрее и удобнее Но согласитесь Одно дело уходить из жизни самой А другое дело Когда тебя из нее выпихивают Против твоей воли Даже на такси Я завизжала, что было сил, хотя сил оставалось мало. Разбойник увидел меня, басую, обледеневшую, завернутую в простыню, и офонарел. Стоял, как фонарный столб, с той же степенью деревянности и неподвижности. «Что вы здесь делаете?» — изумился он вполне интеллигентным голосом. «А вы?» — спросила я. Мои губы не двигались, и я произносила слова, как чревовещатель. Я хотел бы пройти через вашу квартиру на лестницу. Это возможно? Идите, разрешила я. А вы? Что я? Вы меня не проводите, я не знаю ваших замков. Видимо, не вор, иначе бы замки его не смутили. Пошли, Согласилась я и ступила с балкона в свою комнату. Свет горел. Я его не погасила перед смертью. Простыня на мне замерзла и стала будто из жести. Разбойник шел за мной следом и, видимо, ничего не мог понять. «Что там делали?» — не выдержал он. «Жарко стало», — ответила я. «Вы йог?» «Йог», — согласилась я. «Так было короче». — А вам не холодно? — Нет, я привыкла. Мы подошли к дверям. Я отомкнула негнущимися пальцами замок и перед тем, как выпустить разбойника, посмотрела на него. И меня снова ожгло, как холодом. Я его узнала. — Вы Анисимов? — Нет, не Анисимов. — А кто это? — Да так один. — Анисимов... «Моя первая любовь! Я училась в седьмом классе. Наша школа стояла против студенческого общежития, и окна нашего класса были против окна двух веселых студентов. На переменах девчонки гроздьями свисали с подоконника и выкрикивали что-то веселое и дурацкое, а студенты отвечали, сильно высунувшись из окна, тоже что-то вполне дурацкое, и всем было весело. Один из них... «Был Анисимов!» Он так и крикнул. «Я Анисимов!» У него были светлые волосы, стройное лицо и большие руки с сильными кистями. Я их запомнила. Любовь к Анисимову вошла в мое сердце, как игла счастья. Но я ни в чем ее не выражала, мою любовь. Я никогда не висела на подоконнике и не кричала. Я стояла за спинами и смотрела, не отрываясь. Он меня, должно быть, не видел и не подозревал о моей любви. На уроках я постоянно сидела с вывернутой шеей, смотрела на окно Анисимова. Он иногда мелькал, и тогда мое сердце делало кульбит, мягко страгивалось с места, как в состоянии невесомости, и плыло в живот. Я почти теряла сознание. Потом я перешла в восьмой класс, и наши окна стали выходить на противоположную сторону. На том все и кончилось. Мы с ним так и не познакомились. Он не сумел меня разочаровать, и поэтому моя к нему любовь осталась Нетленной, как мед в саркофаге. Недавно из глубины веков отрыли какого-то фараона. От фараона даже пуговиц не осталось, а амфора с медом. Как стояла, так и стоит. Хоть садись и пей чай, вот так и моя любовь к Анисимову. Я не могу сказать, что я его ждала всю жизнь. Он не мог появиться, потому что он меня не знал. Тогда на подоконнике царила рыжая красавица Ритка Носикова, а я стояла за спинами в очках и с перекрученными чулками, набитая строчками от стихов и целыми стихами. Он меня не видел и, естественно, не догадывался о моей любви, но я его помнила. Он был в моей жизни, и то, что он явился именно в эту роковую минуту, было с одной стороны невероятно, а с другой — совершенно естественно. «Нет, я не Онисимов», — повторил он, «но меня всегда с кем-то путают, я всегда бываю на кого-то похож». Он действительно был похож на Онисимова, но я могла спутаться. С тех пор, с седьмого класса, с моих четырнадцати лет, столько воды утекло. Да и видела я его издалека, через дорогу. Я посмотрела на его руки. Такие руки не могут украсть или убить. А ласкать они могут. До свидания, попрощался Неонисимов. Извините, пожалуйста. Я закрыла за ним дверь и почувствовала, что идти обратно на балкон мне не хочется, у меня пропал настрой. Я вошла в ванную, напустила горячей воды, легла в нее и стала медленно оттаивать, как курица после заморозки. Тепло входило в меня постепенно, слоями, проникая все глубже. Я ощущала тепло как счастье, настолько реальное, что его можно было потрогать рукой. Разморозившись окончательно, я достала шампунь зеленое яблоко, вымыла голову и высушила ее феном. Горячая струя обвивала мои волосы, и они струились вокруг моего лица. Далее я стерла с ногтей старый лак и сделала свежий маникюр. Надела свадебное платье. На белом батисте белое шитье. В свое время оно было сшито из югославской занавески и стоило немыслимо дорого по тем временам, а сейчас нормально. Сейчас изменилось понятие цены, я надевала его раз в жизни на свадьбу. С тех пор оно висит в моем шкафу, как экспонат в этнографическом музее, отражающий мою историю и мое славное прошлое. Одевшись, как невеста, я достала из холодильника начатую бутылку шампанского, села за кухонный стол и открыла газ всей четыре конфорки и духовку. Резко запахло чесноком, голова как будто наполнилась газом и стала легкой. Только не подумайте, что я сумасшедшая. «Просто я похожа на самолет, в котором кончилось горючее, и он начал планировать. А потом в нем нарушилась центровка, и он пошел вниз. Именно в этом состоянии вы меня и застали, в состоянии извне. Я налила шампанское и выпила. Стены кухни вздрогнули, закружились в ритме медленного вальса». с удалением на сильную долю. Мне показалось, что я даже слышу этот вальс. Мне захотелось встать и покружиться вместе со стенами. В эту минуту раздался звонок в дверь. Я решила, что звон стоит в ушах, но в ушах не может звенеть так настырно и панически. Потом звон прекратился, и начался стук. Колотили кулаками, ногами, а потом стал разбегаться и ударяться всем телом. Я поняла, что если сейчас не встану и не открою дверь, вышибут... Я подошла, отодвинула задвижку, сняла цепочку. На пороге стоял Неонисимов. Он увидел меня в белом платье и офонарел во второй раз. Потом решительно отодвинул меня в сторону и пошел сразу на кухню, будто он не в гостях, а у себя дома. Неонисимов закрыл все конфорки и распахнул окно. Из окна в кухню шагнул морозный воздух. Он был слишком тяжелым, чтобы летать. «Зачем вы открыли газ?» — строго спросил неонисимов. «Грелось», — ответила я. «То вам жарко, то вам холодно», — недовольно сказал он. «А ваше какое дело? Что вы шастаете туда и обратно, то в окно, то в дверь». «Потому что вы мне не нравитесь». Он посмотрел прямо в мои глаза. Я сняла очки, чтобы не видеть его так отчетливо. «Ну, почему вы так себя ведете? Вас обидели?» «Я же не задаю вам вопросов», — сказала я. «Можете задать». «Почему вы удрали через балкон? Муж пришел?» «Да», — подтвердил неонисимов и кивнул головой. «А вы откуда знаете?» Из анекдотов типичная ситуация. Он пришел и не вовремя. Да, мы не договаривались. Это понятно. Это можно не объяснять. Я не хотел его видеть. Дело в том, что я убил его жену. Это был неожиданный поворот типической ситуации. Я надела очки и, прозрев, глядела на моего незваного гостя. Из ревности, спросила я. Я врач, хирург. Я сделал ей операцию. Ах, вот оно что! Неудачная работа, брак. Ну что ж, это бывает во всяком деле. Неудачная работа? Это операция века. Такую операцию делал только Дебеки. -де Вы слышали это имя? Нет, созналась я. Нео Ниссимов с презрением посмотрел на меня, как будто «Де Бекки» — это Шекспир. Я, кстати, и Шекспира тоже не читаю, я смотрю его в театрах. «Де Бекки, первый хирург в мире, который предложил вшивать в сердце клапан из тефлона. До этого были шариковые клапаны, шарик выполнял роль непосредственного клапана — Но он так стучал, что человек напоминал заведенные часы. Тикал на пять метров вокруг. Потом были лепестковые клапаны. Потом пытались приживить клапан от свиньи. Дебе Ки первый предложил тефлон. Знаете, что такое тефлон? Нет, вы ничего не знаете. Это сверхпрочный синтетический материал. Из него делают сковородки, на которых... Можно жарить без масла. Тефлоновый клапан практически не изнашивается. Как первая любовь, подумала я, если бы того фараона оперировал дебеки, то сейчас нашли бы мед и клапан. Вывший ли такой же клапан, догадалась я. Не вшил, вклеил. Я пошел дальше добеки. «Я пять лет вместе с учеными разрабатывал органический клей, который потом постепенно рассасывается. Клапан вживляется без единого шва, без травмы сердечной мышцы, а главное — время. Раньше такая операция шла пять часов, а теперь сорок минут». как при удалении аппендикса. Я шагнул на сто лет вперед. Я практически избавил людей от страха перед сердечными заболеваниями. Сердца можно будет ремонтировать, как моторы в ремонтных мастерских. Я звонил Добики. Он меня ждет вместе с моей больной, а она не выздоравливает. «Почему?» «Не борется». «Говорит, что устала, а когда человек не хочет жить, это смертельно опасно, потому что все здесь!» Неонисимов постучал пальцем по виску. «У меня был случай. Я оперировал очень тяжелую язву, совершенно не верил в успех. Больной шофер грузовика обслуживал рыбный холодильник. Ел одну рыбу, как кот, и пил, по-моему». «Ну, это неважно. Я боялся, что он умрет на столе. Но обошлось. Довел операцию до конца. Через час пошел посмотреть его в реанимации. А койка пуста. Я заглянул под койку, думал, упал. Никого нет. Побежал искать. Я захожу в туалет, смотрю, он сидит и курит. Мозг у него не принял тяжести агрессии. И, представляете, он выздоровел». «А здесь такая операция в Америке стоила бы полтора миллиона долларов!» Неонисимов налил себе шампанского и выпил. «Хотите?» — предложил он, «хотя предлагать должна была я, а не он». «Спасибо!» — я села к столу. Неонисимов тоже сел, но пить не стал, а, подперев лицо рукой, застыл в скорбной позе. Я посмотрела на его невзрослую макушку, и в мое сердце вошла игла жалости. «Но ведь вы ни при чем», — с убеждением сказала я. «Вы сделали все, что от вас зависело, а как она это уж ее дело». Операция сама по себе в отрыве от больного не существует. Лучше пусть он выживет после плохой операции, чем умрет после хорошей. А тут еще муж пришел спасибо говорить. Коньяк принес французский. «Значит, это ваша квартира?» — удивилась я. «Конечно, я живу в соседнем подъезде. Я вас никогда не видела, и я тоже никогда не видел вас». А муж, значит, у вас сидит? Не знаю, наверное. А почему нельзя было уйти через дверь? Неудобно уходить, когда к тебе пришли в гости. А так я просто исчез. Без объяснения. Одно дело уйти, другое дело исчезнуть. И все-таки неудобно, возразила я. Вы должны вернуться. Я должен быть в больнице. А который час? Не поняла я. Это неважно. Я должен быть возле нее. Вернее, не должен я. Просто не могу быть ни в каком другом месте. Так идите. Я не могу вас бросить. Почему? Я уже сказал. Вы мне не нравитесь. Но вы же не можете быть сразу в двух местах. Пойдемте со мной, попросил Неонисимов. Я надела поверх свадебного платья дубленый халат, Сняла золотые босоножки и сунула ноги в валенки. Неонисимов был в свитере и джинсах. В чем исчез, в том и остался. «Дать вам что-нибудь?» — спросила я. «А что у вас есть?» «Ничего, у меня нет мужской вещи». «Тогда одеяло...» — нашелся Неонисимов. «Одеяло у вас есть?» Одеяло у меня было два. Одно пуховое, другое ватное». «Я вынесла пуховое одеяло». поскольку оно было легче. Неонисимов накрылся им с головой. Одеяло ему очень шло. Больница состояла из нескольких белых корпусов, и в темноте казалось, что корпуса в медицинских халатах. Мы вошли в одну из дверей, стали подниматься на второй этаж. «А почему меняют клапаны?» — спросила я. «Старый приходят в негодность». У нее был такой клапан, что я не понимал, как она вообще жила. А от чего они портятся? Не они, а он, митральный клапан, между предсердием и желудочком. А почему он приходит в негодность от переживаний? От ревматических атак. А что это за атака? Вы же не врач, вы не поймете. Мы вошли в кабинет. Не Анисимов сбросил одеяло на диван, достал из шкафа халат, вышел из кабинета, но тут же вернулся. «Идемте со мной», — велел он. Видимо, боялся оставить меня без присмотра. «Конец. Третьей дорожки, третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету».